стоя у гроба Альфреда и стараясь казаться серьезной, глубоко скорбящей, она, тем не менее, ощущала в груди радостное волнение. Филипп, с его удивительной способностью прощать людям предательство, дал согласие похоронить Альфреда на территории монастыря. Когда пятеро взрослых и двое детей уже стояли у открытой могилы, появилась Эллен. Филипп был недоволен. Этой женщине за ее давнюю безобразную выходку во время обряда венчания вход на монастырский двор был заказан, но приор не смог запретить ей присутствовать на похоронах пасынка. Обряд был уже закончен, и Филипп просто молча ушел. Алина... Испытала горькую досаду из-за того, что двое этих людей, таких добрых и близких ей, остаются врагами, хотя добрыми они были каждый по-своему. Эллен постарела, на лице появились новые морщины, добавилось седины в волосах, но золотистые глаза ее были по-прежнему красивыми, на ней была только грубо сшитая туника из кожи и больше ничего, руки и ноги у нее были мускулистыми и загорелыми. Томми и Салли побежали поцеловать бабушку, Джек тоже обнял мать и крепко прижал ее к своей груди. Эллен подставила щеку, чтобы и Ричард мог поцеловать ее, и сказала, «Ты правильно поступил. Не казни себя». Она встала на краю могилы и посмотрела вниз. «Я была ему мачехой. Если бы я только знала, как сделать его счастливым». Когда Эллен отошла от могилы, Алина обняла ее за плечи. Все вместе они медленно пошли домой. «Ты останешься пообедать с нами?» — спросила Алина. «С удовольствием», — ответила Эллен и потрепала Томми по рыжим волосам. «Я очень хочу поболтать с моими внучатами. Они так быстро растут, когда я первый раз увидела Тома-строителя. Джек был таким, как сейчас Томми». Они подходили уже к воротам монастыря. «Когда стареешь, годы, кажется, начинают лететь слишком быстро. Я думаю, она...» замолкла на полусловии и остановилась. «Что случилось?» — спросила Алина. Эллен пристально смотрела в сторону ворот. Они были раскрыты. Улица за ними была пустынна. Если не считать нескольких мальчишек, на другом конце ее они сбились в кучку и высматривали что-то. «Ричард!» — громко сказала Эллен. «Не выходи за ворота!» Все остановились. Алина, наконец, увидела то, что так встревожило Эллен. Мальчишки, похоже, следили за чем-то или за кем-то, кто притаился за воротами. Ричард сообразил быстрее других. «Это ловушка», — сказал он, — и без лишней суеты развернулся и побежал. В следующий же миг из-за стойки ворот выглянула голова в железном шлеме. Потом показался и сам человек. Это был здоровенный воин. Он увидел убегающего в сторону церкви Ричарда, прокричал что-то и кинулся в догонку. Следом показались сначала три, потом четыре, пять человек. Похоронная процессия в панике рассыпалась по двору, но воины не обратили на них никакого внимания. Они гнались за Ричардом. Алина была перепугана и обескуражена. «Кто мог осмелиться открыто напасть на графа Ширинга, да еще прямо на монастырском дворе?» Она, затаив дыхание, следила, как те гонятся за братом. Ричард перепрыгнул через отрезок стены, которую возводили каменщики. Его преследователи сделали то же самое, не обращая внимания, что находятся на территории церкви. Ремесленники в изумлении застыли на месте, с мастерками и молотками в руках. какой то молодой, и, наверное, самое сообразительное подмастерье кинул в ноги одному из гнавшихся за графом лопатку, и тот, споткнувшись, растянулся на земле. Остальные каменщики не вмешивались. Ричард уже подбежал к двери, Алина вдруг с ужасом подумала, что дверь может быть заперта, и Ричард не сможет укрыться за ней. Вояка уже замахнулся, чтобы ударить графа мечом, но тот успел распахнуть дверь и захлопнуть ее за собой. Острие меча с глухим ударом вонзилось в дерево. Алина облегченно вздохнула. Остальные воины собрались вокруг запертой двери и топтались в нерешительности. До них вдруг, похоже, наконец дошло, — где они находятся. Ремесленники бросали на них враждебные взгляды, поигрывая в руках своими кувалдами и топорами, а ведь их было не меньше сотни против пятерых. «Какого черта?» — крикнул Джек. «Кто это такие?» Чей-то голос у него за спиной ответил. «Это люди шерифа». Алина, ошеломленная, обернулась. Голос был ей до ужаса знаком, — Там, у ворот с оружием на поясе, закованный в кольчугу, на горячем вороном мерине сидел Уильям Хамлей. «Убирайся отсюда, вонючая тварь!» — крикнул ему Джек. Лицо Уильяма вспыхнуло от такого оскорбления, но он не двинулся с места. «Я должен арестовать этого человека!» — ответил он. «Только попробуй! Люди Ричарда разорвут тебя на мелкие кусочки!» Когда я засажу нового графа в тюрьму, его уже некому будет спасать. Что ты себе вообразил? Шериф не имеет права сажать в тюрьму графа. За убийство имеет. Алина испуганно охнула. Она догадалась, что было у проклятого Уильяма на уме. «Никакого убийства не было». «Нет, было», — сказал шериф. «Граф Ричард убил Альфреда-строителя, а теперь я должен предупредить приора Филиппа, что он укрывает убийцу». Уильям толкнул свою лошадь и проехал мимо них по западной площадке недостроенного нефа во дворик монастырской кухни, где принимали всех мирян. Алина следила за ним настороженным взглядом. Она ненавидела его в эту минуту, как никогда прежде. Бедный Альфред, которого они только что схоронили, сделал много дурного в своей жизни из-за своего слабоумия и слабости характера. Но то скорее была трагедия человека. Уильям же был поистине дьяволом воплоти. «Когда же наступит избавление от этого чудовища?» — думала про себя Алина. Воины Уильяма догнали его во дворике кухни, и один из них стал калашматить в дверь рукояткой своего меча. Строители покинули свои рабочие места, собрались толпой и грозно поглядывали на непрошенных гостей. В руках у всех были кувалды и острые стамески. Алина велела Марте отвести детей домой, а сама с Джеком присоединилась к ремесленникам. Из двери вышел приор Филипп. Он был меньше ростом, чем Уильям, и в своем летнем платье казался совсем маленьким, рядом с восседавшим на лошади, закованным в кольчугу и оттого похожим на быка шерифом. Но лицо Филиппа горело праведным гневом, и поэтому он выглядел более грозно и внушительно. «Ты прячешь у себя беглеца!» — начал было Уильям. Филипп буквально взревел — оборвав того на полусловие «Вон отсюда!». Уильям попробовал объяснить еще раз. Произошло убийство. «Вон из монастыря!» — кричал Филипп. «Я шериф. Даже король не имеет права приводить вооруженных людей на территорию монастыря. Прочь отсюда! Прочь!» Ремесленники со злобными лицами начали о чем-то шептаться между собой. Воины шерифа стали поглядывать на них с испугом. «Даже приор Кингсбриджа обязан отвечать шерифу», — сказал Уильям. «В таком тоне я с тобой разговаривать не стану. Убери своих людей с территории монастыря. Оружие оставь на конюшне». Когда ты будешь готов вести себя в храме Господа, как простой грешник, тогда можешь войти, и только тогда приор ответит на твои вопросы». Филипп сделал шаг назад за порог и закрыл дверь. Строителей охватило радостное воодушевление. «У Алины тоже в душе все пело». Столько лет Уильям был для нее воплощением жестокой власти и постоянного страха, и вот, наконец, он получил достойный отпор со стороны Филиппа. Но Уильям не был еще готов признать свое поражение. Он слез с лошади, не спеша расстегнул оружейный пояс и передал его одному из своих воинов. Потом что-то шепотом сказал своим людям, и они ушли с монастырского двора, унося с собой его меч. Уильям проводил их взглядом, пока те не вышли за ворота. Потом снова повернулся лицом к двери в кухню. «Открывай, шерифу!» — зарал он. Через некоторое время дверь отворилась, и Филипп снова вышел во двор. Он смирил взглядом Уильяма, убедился, что тот остался без оружия, потом посмотрел в сторону ворот, где сбились в кучку его воины, и, наконец, снова взглянул на шерифа. «Слушаю тебя», — спокойно сказал приор. «Ты укрываешь в монастыре убийцу. Отдай его мне». В Кингсбридже не было никаких убийств. Четыре дня назад граф Ширинг убил Альфреда-строителя. Ты немного ошибаешься. Ричард действительно убил Альфреда, но это не было убийством. Он застал его при попытке изнасилования. Алина вздрогнула. «Изнасилование?» — удивился Уильям. «И кто же был жертвой?» «Алина». «Но она ведь его жена!» — ликующе произнес шериф. «Как может муж изнасиловать свою собственную жену?» Ярость вскипела в груди у Алины. В его словах звучала страшная жестокая правда. Брак этот был несостоятельным, и она подавала прошение о разводе которое никогда не было удовлетворено. Их брак был освящен церковью. Согласно закону, они до сих пор являются мужем и женой. Никакого изнасилования не было, скорее наоборот. Уильям резко повернулся и показал пальцем на Алину. Она давно мечтала избавиться от своего мужа и, наконец, уговорила своего брата помочь убрать его с дороги. И он сделал это ее же кинжалом. Холодный страх сковал сердце Алины. Все, что говорил сейчас Уильям, было бесчеловечной ложью. Но для стороннего человека, кто не был свидетелем происшедшего, все это могло звучать вполне правдоподобно. Ричард был в большой беде. «Шериф не имеет права арестовать графа», — сказал Филипп. Приор был прав. Алина совсем забыла об этом. Уильям достал свиток. «У меня есть королевский рескрипт». Я арестовываю его от имени короля. Алина чувствовала себя опустошенной и раздавленной. Уильям предусмотрел все до мелочей. — Как же ему это удалось? — прошептала она. — Да уж везде поспел, — сказал Джек. Наверняка, как только до него дошли слухи, сразу помчался в Винчестер и добился, чтобы его принял король. Филипп протянул руку к свитку. «Покажи мне рескрипт», — сказал он. Уильям тоже вытянул вперед руку. Между ними оставалось несколько ярдов, и какое-то время они так и стояли с вытянутыми руками. Потом Уильям сдался, сделал несколько шагов навстречу Филиппу и вручил ему свиток. Приор прочитал его и вернул. «Тем не менее, это не дает себе права нападать на монастырь». «Это дает мне право арестовать Ричарда!» Он попросил убежища. А, -а, а Уильям, похоже, не был удивлен. Он кивнул головой, словно услышал подтверждение чего-то неизбежного и отступил на несколько шагов. Когда он снова заговорил, голос его звучал достаточно громко, чтобы всем было слышно». Так передай ему, что он будет немедленно арестован, как только покинет пределы монастыря. Мои помощники останутся в городе и будут к тому же следить за его замком. И запомните, — он оглянулся на собравшуюся толпу, — запомните, что тот, кто посигнет на представителя шерифа, посигнет на слугу короля. Уильям вновь посмотрел на Филиппа. «Передай ему, что он может оставаться под прикрытием монастыря сколь угодно долго, но если ему вдруг захочется покинуть эти стены, пусть знает, ему придется ответить перед правосудием». Повисла гулкая тишина. Уильям спустился по ступенькам и пересек дворик кухни. Слова его прозвучали для Алины как приговор о заточении. Толпа расступилась, чтобы пропустить его. Проходя мимо Алины, Уильям бросил на нее взгляд, полный самодовольства. Все напряженно следили, как он прошел до ворот и вскочил в седло отдав команду своим всадникам, он поскакал прочь. Двое из его людей остались у ворот и внимательно наблюдали за тем, что происходит на территории монастыря. Когда Алина обернулась, Филипп стоял рядом. «Идите в мой дом», — сказал он ей и Джеку. «Нам надо поговорить», — и вернулся в здание кухни. Алине показалось что он в тайне чем-то доволен. Всеобщее возбуждение улеглось. Строители, оживленно обсуждая происшедшее, разошлись по местам. Эллен пошла домой к внукам. Джек и Алина через кладбище направились в дом Приора. Когда они вошли, Филиппа еще не было. Решили подождать его на лавке у окошка. Джек почувствовал, что Алина очень переживает за брата, и нежно обнял ее. Она огляделась. Ей показалось, что обстановка в доме у Филиппа с каждым годом становится все богаче. Конечно, ее никак нельзя было сравнить с убранством графских покоев в замке, но она перестала быть такой строгой и аскетической, как прежде. Перед небольшим алтарем в углу комнаты лежал коврик, чтобы коленям было не так жестко во время долгих ночных молитв. На стене за престолом висело серебряное распятие, украшенное драгоценными камнями, судя по всему, чей-то дорогой подарок. Что ж, подумала Алина, приору не повредит, если он с годами будет поснисходительнее к себе, тогда он сможет и другим многое прощать. Спустя некоторое время появился Филипп. Он буквально втащил в дом упирающегося взволнованного Ричарда. Тот начал с порога кричать. «Уильям не имеет никакого права, это безумие!» «Альфред пытался изнасиловать мою сестру. У него в руке был нож. Он чуть не убил меня!» «Успокойся», — сказал Филипп. «Давайте не спеша все обсудим и тогда уже решим». «Чего нам стоит опасаться и стоит ли вообще поднимать панику? Присядем». Ричард сел, но продолжал горячиться. «Нам нечего опасаться, шериф не вправе арестовывать графа даже за убийство». «А вот Уильям решил рискнуть», — сказал приор. «За воротами монастыря остались его люди». Ричард пренебрежительно взмахнул рукой. «Они мне не помеха. Я уйду от них с завязанными глазами» а Джек будет ждать меня с лошадью за городской стеной. — А что ты будешь делать, когда доберешься до графского замка? Там ведь тебя тоже ждут люди Уильяма. Подумаешь, проскользну как-нибудь или вызову своих людей встретить меня. — Звучит убедительно, а потом что? — продолжал допытываться Филипп. — А потом ничего. Что он мне сделает, этот Уильям? Ты забыл, что у него на руках королевский рескрипт призывающий тебя к ответу за убийство. Ты будешь арестован тотчас же, как только покинешь замок. Я буду везде ездить в сопровождении охраны. А как же ты будешь проводить заседание суда в Ширинге, скажем, или еще где, точно так же с охраной? И ты думаешь, люди будут подчиняться твоим указам, зная, что сам ты бегаешь от закона? Придется подчиниться. Или они забыли, как Уильям заставлял их быть послушными, когда сам был графом? Они, похоже, не так боятся тебя, как боялись Уильяма. Им кажется, ты не такой кровожадный и злой. Хотел бы я, чтобы они оказались правы, — сказал Филипп. — На это не рассчитывай. Алина нахмурилась. «Что-то уж больно безрадостно!» — звучали слова Приора. На него это было не похоже. Или тому были веские причины? Ей показалось, что у Филиппа есть какой-то план, который он до поры держит в тайне. «Готова поспорить», — сказала она самой себе, — «что это как-то связано с каменоломней». «Меня больше всего тревожит король», — сказал Приор. Отказываясь отвечать на обвинение, ты бросаешь вызов короне. Еще год назад я бы сказал тебе, поступай так, как считаешь нужным, но теперь, когда война позади, графом будет непросто делать то, что им нравится. Ричард, похоже, на то, что тебе все-таки придется ответить в суду, сказал Джек. Это невозможно, сказала за брата Алина. На справедливость ему надеяться не приходится. «Она права», — сказал Филипп. «Дело будет слушаться в королевском суде. Факты давно известны. Альфред пытался силой взять Алину. В этот момент появился Ричард. Между ними завязалась драка, и Ричард убил Альфреда. Все зависит от того...» Как их подать? И если принять во внимание, что иск исходит от Уильяма, верного сторонника короля Стефана, а Ричард — преданный союзник герцога Генриха, то можно предположить, что вердикт суда будет обвинительный. Почему король Стефан подписал свой рескрипт? Может быть, он хотел таким образом отомстить Ричарду за то, что тот воевал против него? и смерть Альфреда дает ему прекрасный повод. «Мы должны обратиться к герцогу Генриху и попросить его вмешаться», — сказала Алина. На лице Ричарда появилась печать сомнения — «Я бы не стал полагаться на него, — сказал он, — герцог в Нормандии. Ну, напишет он письмо с протестом, а дальше что? Можно, конечно, предположить, что он пересечет пролив и высадится со своей армией в Англии, но это будет означать разрыв мирного договора, и я не думаю, что герцог пойдет на это из-за меня». Алине стало безумно жаль брата и страшно за его судьбу. «О, Ричард, прости!» Ты оказался в сетях, и все из-за того, чтобы спасти меня. Он улыбнулся самой добродушной своей улыбкой. Я бы, не раздумывая, сделал сейчас то же самое Алли. Я знаю, Алина не сомневалась, что он так и поступил бы. Несмотря на все его недостатки, он все же был отчаянно смелым». Казалось ужасной несправедливостью, что он очутился в таком безвыходном положении, едва успев вернуть себе графство. Конечно, он был вовсе не таким графом, как хотелось бы Алине, но той участи, которая грозила ему, все равно не заслуживал. Ну что же... «Выбор у меня потрясающий», — сказал Ричард. «Либо я остаюсь в монастыре до тех пор, пока герцог Генрих не станет королем, либо меня вздернут за убийство. Я бы, конечно, предпочел стать монахом, если бы вы, монахи, не ели так много рыбы». «Можно поискать и другой выход», — сказал Филипп. Алина с надеждой посмотрела на него, — Она не зря подозревала, что у Приора созрел какой-то план и отдала бы все на свете, лишь бы он мог спасти брата. — Ты можешь принести покаяние в убийстве, — продолжал Филипп. — А рыбу надо будет есть? — дерзко спросил Ричард. — Я сейчас думаю о земле обетованной, — сказал Филипп. Все молчали. В Палестине правил король Иерусалимский Болдуин III, христианин французского происхождения. Земля эта подвергалась постоянным нападениям со стороны мусульманских стран, особенно Египта с юга и Дамаска с востока. Отправиться туда на полгода или на год и вступить в армию, защищающую христианское королевство, было бы своего рода покаянием, которое человек мог принести, чтобы очистить свою душу от тяжкого греха убийства». Алина почувствовала приступ нервной дрожи. Не всякий возвращался из земли обетованной, но ей всю жизнь приходилось переживать за Ричарда, пока тот воевал, и там, на земле обетованной, могло быть ничуть не опаснее, чем в Англии. Да, ей придется вновь поволноваться, но к этому она уже почти привыкла. «Королю Иерусалимскому всегда нужны люди», — сказал Ричард. Каждые несколько лет посланцы папы объезжали страну, рассказывая о славных битвах в защиту христианства, вдохновляя юношей отправляться на землю обетованную, сражаться за идеалы святой церкви. Но я только-только вступил во владение графством. Кто-то ведь должен править всем этим, пока меня не будет. — Твоя сестра возьмет на себя сей тяжкий труд, — сказал Филипп. Алина почувствовала, как перехватило дыхание. Филипп предлагал, чтобы она заняла место графа и правила, как когда-то ее отец. Поначалу слова Приора обескуражили ее, но как только она взяла себя в руки, ей стало очевидно, другого выхода не было. Когда мужчина отправлялся на землю обетованную, в его владениях обычно распоряжалась жена. Но поскольку Ричард был вдовец... Его вполне могла заменить родная сестра, и уж она-то стала бы править так, как ей всегда казалось должным, по справедливости, сознанием дела и с выдумкой. Она сможет сделать все, что не удалось Ричарду. Сердце ее учащенно забилось при одной только мысли об этом. Сколько всего нового можно было испробовать? Пахать на лошадях, а не на быках? засевать овес и горох с осени, чтобы уже весной получать урожаи, она расчистит новые земли под зерновые, разрешит собирать новые рынки, откроет, наконец, каменоломню для Филиппа. Приор, конечно же, это предусмотрел. Из всех самых изощренных планов и замыслов, которые родились у него в голове за многие годы, этот был, безусловно, самым блистательным. Одним махом он решал сразу три задачи, спасал Ричарда от петли, на место графа вставал умный и дальновидный человек, и сам он, наконец, получал доступ в каменоломню. «Я не сомневаюсь, что король Болдуин с радостью примет тебя, особенно если ты придешь не один, а со своими верными рыцарями, которые пожелают пойти за тобой», — сказал Филипп. «Это будет твоим маленьким крестовым походом». Он немного помедлил, чтобы мысль эта дошла до Ричарда. «Там, Уильям, тебя точно не достанет», — продолжал он, — «и ты вернешься героем. Тогда никому даже в голову не придет грозить тебе виселицы». «Земля обетованная», — произнес Ричард, — «и глаза его горели решимостью. Либо смерть, либо слава. Лучшего выхода ему не найти», — подумала Алина. «Настоящего графа из него все равно не получилось бы». Он был воином и хотел только одного сражаться. Алина заметила по взгляду Ричарда, что он мысленно уже там, далеко-далеко, в полубитвы. В руке у него меч, на щите красный крест, и он громит полчища варваров под лучами палящего солнца. Он был счастлив.